Пока что на горизонте не было доробыков с панной Эдитой, возможно, их удовлетворила прощальная сцена, и все-таки я на всякий случай скорости не снижала.